Глава 29. Если бы мне пришлось одним словом описать обратный путь в Сан-Франциско, я бы, наверное, выбрала словом "невыносимо". А если двумя "чертовски невыносимо". Из всех верных решений, которые я принимала в этом году, включая, но не ограничиваясь, лишь переезд домой в Сан-Франциско, налаживание отношений с папой Иреном, решение снова заняться учёбой и возвращение обручального кольца от Джемми, Именно по поводу Джо я облажалась. Хоть оно и играло наибольшую роль в моей жизни. «Внимание, пассажиры! Остаётся 10 минут до посадки», — объявляет капитан самолёта. После этих слов мною овладевает оцепенение. Бесповоротность моего решения обрушивается на меня с полной силой. В моей жизни не будет больше никакого Джо. Он ведь говорил мне, что ему надоело гоняться за мной и бороться. Он действительно так считает. А ведь правда. Я прижимаюсь лбом к холодному иллюминатору и закрываю глаза. Я совершила ужасную ошибку. «Вы правда так думаете?» — буркнул парень, сидящий рядом со мной. «Как по мне, вы очень даже правильно поступили. Предпочтя отказаться от этой отвратительной еды в самолёте. Начинаю жалеть, что съел сандвич с тунцом». Я оборачиваюсь, чтобы взглянуть на него. Этому пареньку на вид около 50 как оказалось. Внешне он с залысинами на голове, в каком-то костюме и непринуждённой улыбкой. «Опаньки, в нём что, был майонез?» «Боюсь, что это так». «Понятно, следующие два дня придётся нелегко», — тот кивает в знак согласия. «Вот и о чём сожалею я, например. А вы о чём? В чём ваша ошибка настолько ужасна?» «Я рассталась с любовью всей моей жизни из-за своей неуверенности. Это не первый раз, когда я ухожу от него». Я стала той каплей, что переполнила чашу. Скорее даже я стала последней каплей в ведре, которая заставила крысу окончательно затонуть. В голове всплыла параллель, которую проводил Джо, говоря про наши с ним отношения. Этот тип хмыкнул. «Грызуны — ещё те крепкие орешки». Это было в особенности. Я прямо впиваюсь в своё сиденье, с каждым мгновением всё больше и больше волнуюсь. «Любите ли вы эту самую крысу?» «Конечно. А как вы думаете, эта крыса любит вас в ответ?» «Уже нет, учитывая то, как я вела себя последние семь лет. Во всяком случае, я надеюсь, что это так. Значит, есть только один способ выяснить, действительно ли он утонул. Обратитесь к адвокату по бракоразводным делам, который перевидал на своём веку немало таких же почти, как у вас. Есть один безотказный план, позволяющий определить, нужны ли вы своему кавалеру или нет». «Ну и какой же?» — спрашиваю я с надеждой. «Спросите у него напрямую. Но... но...» Мне не верится, что эти слова вот-вот сорвутся с моих уст. Я проклята, понимаете? Моя мама погибла, пытаясь спасти меня от того, чтобы меня не сбил поезд. А потом умер и мой жених, вышедший из машины, чтобы купить для меня тампоны, хотя они мне даже не были нужны. Простите, простите. Я в замешательстве размахиваю руками. Мне нужно следить за языком. Суть в том, что любой, кто приближается ко мне, страдает. Прямо-таки любой. Мужчина поднимает брови, явно скептически настроенный на разговор. Должен сказать, что кроме вас двоих существует ещё много людей. А как же ваш отец, ваши братья и сёстры, друзья, друзья ваших друзей? Ну, а как же коллеги на работе, родственники? А как насчёт вашего парня-старшеклассника? И того, кто явился за тобой после него? «А как же этот самолёт? Он вот-вот благополучно приземлится, не так ли?» «Уж не знаю, мелочка. Такое впечатление, что вы приписали себе сверхспособности, которые не можете никак доказать». «Он правильно говорит. Для каждой такой мамы и каждого такого дома найдутся папа и Донна. Джо и Рен, живущие своей лучшей жизнью. Кто я такая, чтобы налагать на себя тёмное ужасное проклятие?» И пусть даже это самое проклятие и правда существует, но оно вовсе не связано с тем, что случилось с мамой и домом. Может быть, проклятие — это то, как я смотрю на всё вокруг. Через тёмные очки обречённости и безнадёги. А может быть, проклятие — это то, как я смотрю на мир в целом и мой страх перед счастьем. То, что случилось с мамой, было ужасно, да. Но это же несчастный случай. А дом так вообще очень долгое время жил словно на грани. Со мной или без меня. И стоит лишь взглянуть на всё остальное. Я думала, что папа и Рен ненавидели меня годами, а на самом деле они жаждали общения со мной. Казалось, что дом был отличной идеей, что я не заслуживаю Джо». «Ну что?» Мужчина рядом со мной снова издаёт отрыжку. «Ты собираешься узнать у этой крысы, нравишься ли ты ему или как?» «Да». Слышу я свой ответ. «Скажу. Без промедления». Осознание с кристальной ясностью приходит как раз в тот момент, когда колёса самолёта касаются взлётно-посадочной полосы родного аэропорта. Душа моя принадлежит Калифорнии, а сердце всё же Массачусетсу. И отныне я не могу игнорировать порывы своей души. Я понимаю Джо. Он устал. Устал гоняться за мной. Устал давать мне шансы не один. Устал прыгать по самолётам ради меня. Впервые за всё это время до меня доходит, что он меня отпустил. И это чувство засело во мне очень глубоко. И вместе с этим пришло прозрение. Я не могу жить без него. Он как-то сказал, что может жить без меня, просто не хочет. Но я же не смогу пережить жизнь, так и не увидев его больше, не целуясь с ним, не слыша его мысли о самых обыденных вещах, которые происходят с нами в мире. Я поняла всё неправильно. Это не он должен был бежать за мной по аэропорту, а я. Мы не обречены. Так смотреть на это совсем не следует, всё ровно наоборот. Ведь что бы ни случилось, мы всегда находили путь друг к другу. Если уж на то пошло, мы — ничто иное, как чудо. Мы просто обязаны быть вместе. Скольким людям в этом мире ещё даётся второй, третий и четвёртый шанс, как мне? Вселенная нас не разлучает, она лишь сближает нас. Снова, снова и, чёрт возьми, снова. Я должна идти к нему. Не нужно признаться ему в своих чувствах. «Нет, он уже и так знает, что я чувствую. Я должна сказать ему, что он вышел из состояния неопределённости. Что крысу вытащили из ведра с водой и перебросили в безопасное место. Я сделала свой выбор. Выбираю его». Двери открываются, и люди просачиваются в рукав самолёта. Проталкиваюсь сквозь плотную колонну пассажиров, протискиваюсь через пассажиров, пытающихся добраться до своих верхних багажных полок. «Разрешите пройти. Нет времени, пожалуйста, уйдите с дороги». Обычное озарение наступает до того, как садишься в самолёт. В отдельных случаях это происходит непосредственно в самолёте, если уж совсем задуматься. Однако мне ни разу не доводилось видеть фильм или сериал, где бестолковая героиня действительно добирается до места назначения, выходит из самолёта, а затем идёт обратно к стойке регистрации «Америка» на «Аирлайнс». И вот я здесь, со спешкой хлопаю по стойке запыхавшаяся и потная. «Мне нужен билет в один конец до аэропорта «Логан». «Лечу ближайшим рейсом. Нельзя терять ни минуты». Женщина за стойкой явно не согласна с этим. Она смотрит на меня из-под своих накладных ресниц, вздёргивает хорошо очерченную бровь и неторопливо что-то печатает, глядя на свой экран. Она как будто нарочно медлит. Так вот, как зарождаются убийцы. Стоит только сказать людям, что у них что-то срочное, а потом сидишь и смотришь, как эти люди тянут кота за яйца. «Вы про Международный аэропорт Логан?» «Угу» гугу да кто так вообще отвечает? Я же пытаюсь достучаться до её сердца. Умоляю вас это срочно. Мне нужно побыстрее туда добраться. А мне срочно нужно вылезти из утягивающих колготок, мэм. Нетерпеливо произносит она. Все мы торопимся, у нас у всех есть дела. Пожалуйста, наберитесь терпения. Проходит ещё несколько минут, и, разумеется, её компьютер выбрал самый подходящий момент, чтобы вырубиться. Прежде чем она объявляет. Есть рейс. Вылет завтра утром в 6 Нет-нет, не пойдёт. Я в бешенстве трясу головой. А пораньше нет? Что ж, тогда сегодня не ваш день. Ничего не могу предложить. Ну, пожалуйста. Задыхаясь, произношу я. Я не постесняюсь даже умолять. Мне очень не хочется разворачиваться и уезжать из этого аэропорта. Я должна туда вернуться. Девушка закатила глаза. Затем начала набирать что-то на клавиатуре. Она кивает на экран, как будто он говорит с ней. Через 40 минут будет посадка на один рейс, но там осталось лишь одно посадочное место. Да, я возьму и лечу одна. В самолёте бизнес-класса. Билет стоит две с половиной тысячи долларов. М да. Я колеблюсь, прежде чем расправить плечи от напряга. Я согласна, беру. Ничего страшного. Для меня эта сумма равна месяцу работы. И то работой, которую я сейчас не выполняю. Я протягиваю авиакассиру свою кредитку и молю Бога, чтобы платёж не был отклонён. Затаив дыхание, жду, пока подтвердится платёж. А потом вздыхаю от облегчения, когда билет начинает печататься. Она протягивает его мне всё так же невозмутимо. «Лучше поспешите, иначе самолёт улетит без вас». Несусь по аэропорту так, будто у меня горит петарда в заднице. Бегу до тех пор, пока не оказываюсь на линии досмотра, где я влезаю без очереди и в истерике объясняю свою ситуацию людям, которые высказывают своё недовольство. Затем я бегу к гейту. Потом я запрыгиваю в самолёт. И что бы кто мне ни говорил, я снова лечу в Бостон пятичасовым рейсом. Только в этот раз я не задумываюсь обо всём, что сделала не так. Я скорее думаю о том, как всё исправить. Кроме того, стоит ли вообще говорить о том, насколько это трагично, что я в первый и, возможно, последний раз лечу бизнес-классом и вдобавок к этому слишком отвлекаюсь, чтобы даже не обращать внимания на окружающую обстановку? Я ввожу свою семью в курс дела в созданной мною беседе. Добавляю туда Донну, Рена, папу и себя. Эвер, я лечу обратно в Бостон. Рен, с какой стати? Ты забыла там зарядку, что ли? Рен, да шучу я, какого хрена? Папа. Присоединяюсь к вопросу твоего брата. Я про тот, который менее красноречив. Эвер, мне там нужно кое-что сделать. Донна. Не могла бы перестать говорить загадками. Эвер, я должна вернуть Джо. Донна. Мы гордимся тобой и немного волнуемся. Папа, дай знать, как приземлишься. Рен, юношеская любовь такая тягомотина. Неудивительно, что я предпочитаю обходиться без неё. К тому времени, как я приземляюсь в международном аэропорту Логан, уже наступило раннее утро. Сквозь облака пробиваются редкие лучи солнца, отчего они становятся похожими на пушистые игольчатые подушечки в небе. Такое ощущение, будто я не спала годами. Все мои мускулы ноют от боли, сердце бьётся глухо и не так сильно. И всё же я никогда в жизни не была так полна готовности что-то сделать. Я направляюсь к стоянке такси. За прошедшие сутки я где-то потеряла свой рюкзак. Но мне как-то уже наплевать. У меня с собой бумажник, и большего мне не нужно. Сев внутрь, я называю женщине-таксисту адрес Джо. На часах пять утра. И, по идее, я успею поймать его до того, как он уедет на работу. Если мы превысим скорость. До Салима же, да? Вот это будет поездочка произносит она. «Я заплачу вдвойне, если прибавите и газу». Заявляю я ей с заднего сиденья, представляя в очередной раз себя в образе миллионерши. Что-то я сегодня дерзко веду себя со своим балансом. Дама-таксист средних лет с любопытством смотрит на меня через плечо. «Я вот что вам скажу. Может быть, я не угрохаю нас обеих, а вы спокойно выдохнете «Звучит справедливо», — промямлила я. «Будет здесь какая-нибудь Мэг то она очаровала бы эту женщину, чтобы она согласилась на мою просьбу. Но какая уже разница? Поток машин из аэропорта движется катастрофически медленно. Затем мы въезжаем в Салим, и на главной дороге ведутся строительные работы. Я добираюсь до дома Джона полчаса позже, чем рассчитывала. Жму на кнопку домофона, но никто не отвечает. В любом случае, я уверена, что он не желает меня видеть. К сожалению, другого выбора у него нет. Я достаю телефон и звоню Джемме, прекрасно понимая, что ещё слишком рано для светских разговоров. На четвёртом заходе она отвечает, но, похоже, к этому времени уже проснулась. «Привет, Эвер, всё хорошо?» Похоже, она совершенно не в курсе моей трагедии с Джо, но она догадывается. Он не очень любит делиться с другими своими проблемами. «Да, то есть нет. Не поняла пока ещё. Мотаю головы из стороны в сторону». Надеялась связаться с Джом, пытаясь вот дозвониться до него через домофон, но он не отвечает. «Ну, скорее всего, в это время он уже на работе. Она начинается у него очень рано», — рассудительно говорит Джемма. «Почему бы тебе не поискать его там?» «Окей, хорошо, попробую». Возникает неловкая пауза, прежде чем я спрашиваю. «А на каких именно доках он работает?» «Она даёт мне адрес причала Пикеринг Ворф Марин». И я записываю его на тыльной стороне ладони, прежде чем вызвать Убер. И вновь путешествие, но быстрое и практически безболезненное. Всю поездку я пытаюсь разгладить волосы и избавиться от сонливости вокруг глаз. И, наконец-то, наконец-то я добралась. Я вылезаю из машины и мчусь к скоплению грузовиков и грузовых контейнеров. Вокруг полно людей в оранжевых касках и в таких же защитных жилетах. «Джозеф!» — окликнула я нескольких мужчин, совсем запыхавшись. Я ищу Джозефа Грейвса. Ну, или Сефа, или просто Джо». Они отрывают взгляды от планшета, который держит в руках один из рабочих, и внимательно изучают меня. Наверное, думают, что я сумасшедшая. Впрочем, они не так уж и ошибаются. «Вам нужен Джо?» — спрашивает один из них. «Да», — отвечаю ему я. «Что за вопрос? Конечно, да. То, что он мне нужен, — это ещё мягко сказано». Может быть, мне стоит приберечь это заявление для человека, ради которого я сюда пришла, а не для каждого встречного. Парень вскидывает бровь, явно размышляя, стоит ли ему сообщать о местонахождении своего коллеги. Впервые в жизни я чувствую себя самой собой, без тени смущения. Свободный и слетевший с катушек. Кто его спрашивает? Невеста его покойного брата. Повисла пауза. О, а также его бывшая девушка. Снова прерываюсь их хмурюсь. Надеюсь, и его нынешняя девушка тоже. Если всё пойдёт как надо. Один из мужчин обращается к двум другим. Я знал, что он любит эксцентричных, но это уже перебор. Они смеются. Мне пофигу, что они думают. Я просто хочу его найти. Наконец, парень с планшетом дёргает подбородком в сторону воды. Видите, вон тот погрузчик. Ага, Джо там, внутри. удачи в попытках завоевать его внимание. Он слушает рок на полную. Я бегу туда с огромной улыбкой на лице, потому что это так похоже на Джо. Слушать агрессивную музыку, поднимая тяжести. Прежде чем увидеть Джо, я мельком замечаю жёлтый погрузчик. Чем ближе я подбираюсь, тем больше Джо предстаёт передо мной. Он выглядит подавленным. Глубоко нахмурился, губы поджаты. Никогда в жизни он не был так красив, как сейчас. Вот он в доках перед судном, разгружает огромные ящики. И вот я уже собираюсь подойти к нему, как вдруг между мной и погрузчиком возникает какая-то женщина. Извините, но это частная собственность. Я понимаю, но видите этого парня позади вас. Я указываю на него через её плечо. Он — любовь всей моей жизни, и я непременно должна сказать ему об этом. Меня распирает от волнения, я жду, что она скажет «О, как мило!» И «Почему ты так сразу не сказала?» Скажет, чтобы я убралась с дороги. «Пожалуйста, кто-нибудь может наконец подарить мне хотя бы один приятный момент в жизни, хотя бы на секунду ощутить себя как в кино?» «Вы про кого? Про Джо?» Она бросает взгляд на погрузчик, потягивая жвачку. «Ну, вы можете сказать ему об этом с того места, где стоите». «Но посторонним вход воспрещён, мэм. Мы разгружаем здесь дорогостоящие вещи». «Вы серьёзно?» — прорычала я. «Я же не собираюсь ничего воровать». Вот и я также не собиралась вчера красть целую упаковку крекеров, но украла. Человеческая натура переменчива. Так что оставайтесь здесь и зовите его. Когда я вижу, что с ней бесполезно договариваться, я начинаю вести себя как невменяемая. Думаю, я заслужила это после всего, через что я заставила пройти Джо. Я прикрываю рот рукой и приступаю к делу. «Джо! Джозеф!» Он не слышит меня. На нём огромные наушники. «Джо! Эй! Сюда! Джо! Джо!» Я начинаю бежать по траектории, параллельной движению погрузчика. Он продолжает заниматься своими делами, не обращая внимания. Поднимает ящики, ставит их в другое место и так по новой. Джо, эй, эй. Чувствую, как на меня насмешливо смотрят десятки глаз. Вот все находящиеся поблизости работники, кроме Джо, уловили, что я пытаюсь привлечь его внимание. Я продолжаю бегать в том же направлении, что и Джо, и не свожу с него глаз до тех пор, пока не сталкиваюсь с огромным ящиком и не падаю на землю. о Именно это сейчас и привлекло его внимание. Наверное, это из-за того, что я стукнулась о металлический ящик. Джо снимает один наушник и поворачивает голову. Он прищуривается, затем хмурится. Не думаю, что он особо рад меня видеть. Моё сердце щемит. «Эвер?» — обращается он ко мне холодным тоном. «Джо!» — простонала я. Я всё ещё лежу плашмя на земле. Джо глушит погрузчик, но не делает ни шагу в мою сторону. У меня такое чувство, что он по-прежнему подозревает, что я пришла сюда лишь для того, чтобы ещё одним оригинальным способом сказать ему, что мы никогда не сможем быть вместе. Не обращая внимания на нашу растущую аудиторию и смущение, которое я должно быть, вызывая у него, я встаю и отряхиваю с себя пыль. Джо, я вернулась. Я развожу руки в сторону, улыбаясь, как идиотка. «Ага, вижу». Выражение его лица мрачное. «Может, поговорим?» Он вскидывает бровь. «Ты ведь не собираешься сбежать от меня посреди нашего разговора?» «Судя по всему, ты в этом мастер». «Сжечь её». Женщина, которая доставила мне неприятности, теперь насмехается надо мной. Качаю головой, понимая, что заслуживаю всего этого и даже больше. «Я обещаю не убегать, разве что если ты попытаешься меня убить, то...» Из-за это я тебя тоже винить не стану, если говорить по-честному. Даже в этом случае я бы дала тебе фору. Плохая новость. Ты не выбралась из своей конуры. Хорошая. Твоё предложение меня заинтересовало. Он спрыгнул с погрузчика, сложив руки на груди. Он звучит бездушно, отдалённо. Будто всё давно уже пропало. Он ни в чём и не виноват. Полюбить меня оказалось сущим кошмаром, а он всё равно любил меня. Я долетела сюда в бизнес-классе неловко хихикую, закрывая лицо ладонями. «Да уж», — он вздёргивает бровь. «Зачёт тебе за такое решение, только зачем?» «Зачем, ты ещё спрашиваешь?» Я смеюсь про себя, в бешенстве и отчаянии, что так долго шла к нему. «Это потому, что я тебя люблю. Я не хочу снова потерять тебя, никогда больше». По дороге сюда я прочитала об эксперименте Курта Рихтера. Рассказываю я ему. «Я теперь знаю всё об этом опыте». Дикие крысы боролись за существование. Они были такими зверюгами, долго не сдавались. Вот и ты моя крыска, Джо. Вот и я хочу, чтобы ты стал моей крыской. Я клянусь, что больше никогда не посажу тебя в глубокое ведро с водой. Отныне мы там будем плавать вместе. Я всматриваюсь в его лицо. Меня волнует лишь его реакция, а не массовое публичное заявление, которое я только что озвучила. Он пару раз хлопнул глазами, как бы впитывая только что услышанное. Он всё ещё стоит у погрузчика. Как минимум в пяти метрах от меня. «Чем этот раз будет отличаться от всех остальных?» — настаивает он. «Откуда мне знать, что ты не уйдёшь от меня завтра же? Или послезавтра? Или вообще через месяц? Я не хочу так больше, Эвер. Не могу отдать своё сердце в твои скользкие руки». «Так они больше не скользкие». Я полуумоляюще вскидываю руки вверх. Клянусь. Крепкие, как у хирурга. «Единственное, что меня тревожило, — это не любовь к тебе. У меня никогда не было сомнений в том, что я люблю тебя. Я хотела избавить тебя от душевных страданий, причиняемых пребыванием со мной. Мне казалось, будто я проклята. Или что-то в этом роде. Я хотела, чтобы ты, не знаю, чтобы с тобой ничего не случилось, наверное, как произошло с мамой и домом». Все до единого уставились на нас, и каждый выглядит одновременно и потерянным, и увлечённым немного тревожащимся за Джо. Сам же Джо выглядит по большей части измотанным. Эвер, ты заставила меня пройти через ад. Прекрасно понимаю. И ты выбрала моего брата вместо меня. Нет, неправда, я не выбирала. Я бы так и не решилась на свадьбу, теперь я это вижу. Да даже не просто вижу, а это понимание пробирает до мозга костей Джо. Мой выбор всегда был за тобой, всегда. С самого начала это была взбалмошной нерешительной и относилась ко мне неоднозначно. «Притормози», — я поднимаю руки вверх. «А вот здесь ты не прав. Я всегда любила тебя. Просто я не всегда была уверена, что одной любви достаточно, чтобы перешагнуть через наши с тобой препятствия. Теперь-то я уверена, всецело». «На все сто процентов?» — спрашивает он меня. «На 110 уверяю я его. Повисла тишина. Парень с планшетом вскидывает руки вверх. «Ради всего святого, поцелуй её уже, Нам нужно разгрузить ещё три партии до 10 В порыве смеха Джо бежит ко мне, а я к нему, да, нарушая все запреты. И мы сливаемся. Наши губы находят друг друга. Поцелуй быстро становится солёным. Из-за моих слёз. Из-за его. Мы смеёмся, стуча зубами друг от друга. За последние сутки я не чистила их, но вряд ли его это волнует. Неуклюжесть и неловкость рядом с ним — это, похоже, и есть наша привычка. И я принимаю её. «Прости, — говорю я ему. Мне правда очень жаль. За что простить? Он не может перестать целовать меня. За всё и сразу. Я всегда должна была выбирать тебя. Мне никогда не следовало отворачиваться, даже когда мама погибла. Слава богу, я знаю, как именно ты можешь загладить свою вину. Он поднимает меня за бёдра, обхватывает мои ноги вокруг своей талии и несёт меня прочь от пристани. Парень с планшетом кричит Джо вслед, что его смена только началась, но мы-то с ним знаем, что тот уволится ещё до конца рабочего дня. Но так как я могу её загладить?» — пробормотала я ему сквозь губы. «Не бросай меня больше никогда».